Теперь ему предстояло подумать о следующем шаге. Больше всего ему хотелось отправиться в дом Бауманов, переодеться в спортивный костюм и оказаться в компании Дэвида Томпсона. Но будучи реалистом, Джек понимал, что если он хочет изучить останки Пайшен Стэнхоуп, ему надо заставить себя встретиться с Джорданом Стэнхоупом и попытаться получить согласие на эксгумацию. Как это сделать, не приставив дуло пистолета к его виску, он не знал. Никакой более или менее разумной стратегии он придумать не мог, и в конце концов, отказавшись от сложного плана, решил просто возвать к чувству справедливости этого человека. Он достал полученную от Гарольда визитную карточку с телефоном и адресом Джордана Стэнхоупа и в очередной раз обратился к своей верной помощнице Карте. Для того, чтобы найти нужную улицу, ему потребовалось все его терпение. Но дом он все же нашел где-то между озером Чандлер и клубом Честнад Хилл. Джек не знал, сможет ли попасть в дом, но попытаться стоило. Полчаса он петлял по лабиринту кривых улочек пригорода. Вид дома красноречиво говорил о богатстве его владельца. Громадный особняк стоял в центре большого, безукоризненно ухоженного участка земли с тщательно подрезанными деревьями, подстриженными кустами и яркими цветочными клумбами. Напротив входа в дом на полукруглой подъездной аллее сверкал в лучах солнца темно-синий двухдверный бентли, а справа за деревьями виднелся гараж на три машины и сооружение, которое когда-то, возможно, было каретным двором. Джек поставил машину рядом с его непристойно дорогим собратом и выбрался наружу. Он заглянул в открытое окно «Бентли», взвалив вину за этот экстравагантный поступок, на доселе никак не проявивший себя ген. Воздух внутри автомобиля был насыщен ароматом дорогой кожи. Машина явно была совсем новой. Убедившись, что за ним никто не следит, Джек сунул голову в окно со стороны водительского места. Приборная доска была образцом элегантности. Дорогой, но в то же время скромной. Затем он увидел, что из замка зажигания торчат ключи. Джек отошел от машины. Он всегда считал, что глупо тратить большие деньги на машину. Но сейчас он вдруг живо представил, как катит по живописной дороге на Бентли, а рядом с ним сидит Лора. Это видение напомнило ему юность, когда он мечтал о свободном полете. Но Джек быстро вернулся к реальности, испытывая некоторый стыд за то, что покусился на чужой автомобиль, пусть даже и в мечтах. Обойдя Бентли, Джек подошел к двери дома. Его реакция на дорогой автомобиль имела, если так можно выразиться, несколько этапов, и одним из них было неожиданно возникшее желание – испытать радость от поездки на первоклассной машине. После катастрофы он не мог радоваться даже в мечтах, постоянно испытывая чувство вины. Из всей семьи он один остался в живых. Тот факт, что теперь он способен мечтать о радости, говорил о почти полном его выздоровлении. Нажав на кнопку звонка, Джек снова посмотрел на Бентли. Но теперь он думал о том, что этот дорогой автомобиль многое может рассказать о своем владельце. И прежде всего то, что мистер Стэнхоуп вовсю наслаждается своим недавно обретенным богатством. Звук открываемой двери вернул Джека к действительности. Хранящийся во внутреннем кармане пиджака недописанный бланк зашелестел, когда Джек поднес руку, чтобы защитить глаза от яркого света. — Лучи предвечернего солнца, отразившись от полированного бронзового дверного молотка, на какой-то миг его ослепили. — Да, — сказал Джордан. Несмотря на слепящий блеск, Джек увидел, что хозяин дома смотрит на него с подозрением. На Джеке были его обычные джинсы, синяя хлопчатобумажная рубашка, трикотажный галстук и легкая летняя куртка, явно требовавшая чистки и глажения. — Джордан был в куртке из шотландки, а его шею украшал шелковый платок. Из открытой двери тянуло сухой прохладой. В доме работал кондиционер, несмотря на то, что день не изнурял жарой. «Я доктор Степлтон», — начал Джек, и неожиданно решил придать своему визиту официальность, извлек из кармана бумажник со своим удостоверением. «Я судмедэксперт, и мне хотелось бы с вами поговорить». «Позвольте взглянуть», — сказал Джордан, прежде чем Джек успел спрятать бумажник. Джек был удивлен. «Обычные люди, как правило, редко изучают такие документы». «Нью-Йорк?» — спросил Джордан, подняв глаза на Джека. «Не кажется ли вам, что вы слишком удалились от своего поля деятельности?» К удивлению Джека, Джордан говорил с легкой насмешкой и едва заметным английским прононсом, ассоциирующимся в сознании Джека с элитарной частной школой в Новой Англии. К еще большему изумлению Джека, Джордан схватил его за руку, чтобы рассмотреть значок. Его ногти были отполированы, а пальцы оказались неприятно холодными. «Просто я серьезно отношусь к своей работе», – переходя на иронию, ответил Джек. «И какая же работа привела вас из Нью-Йорка в наш скромный дом?» Джек не смог скрыть улыбку. Вопрос Джордана говорил о его насмешливом складе ума, а манера разговора напоминала манеру Джека. «Дом мог быть каким угодно, но только не скромным». «Кто там Джорджи?» Прозвучал в прохладных глубинах дома чей-то звонкий голос. «Пока точно не знаю, дорогая», — бросил через плечо Джордан. «Какой-то доктор из Нью-Йорка». «Меня попросили оказать помощь в судебном процессе, в который вы сейчас вовлечены». «Неужели?» — с легким удивлением произнес Джордан. «И как же вы намерены помогать?» Прежде чем Джек успел ответить... Из-за спины Джордана показалась миловидная женщина с манящим выражением глаз. На вид она была раза в два моложе хозяина дома. Обняв Джордана одной рукой за шею, а другой за талию, она приятно улыбнулась, показав безупречные белые зубки. «Но почему вы здесь стоите? Пригласи доктора в дом. Он может присоединиться к нашему чаепитию». Последовав совету женщины, Джордан отступил в сторону и жестом пригласил Джека войти. Они прошли через главный вестибюль и обширную гостиную в оранжерею, пристроенную к дальнему концу здания. Растущие вокруг застекленных стен деревья и прозрачная крыша создавали впечатление присутствия в самом саду, на воздухе. Джек, услышав слово «чай», решил, что это завуалированная форма приглашения на коктейль. Однако он ошибся. Как только он устроился в огромном плетеном кресле, служанка в униформе французской горничной подала ему чай, взбитые сливки и бисквиты, и тут же удалилась. Джордан и его подруга Карлин Маккена уселись напротив него на плетеный диван. Между Джеком и хозяевами оказался невысокий стеклянный стол, в центре которого стояло серебряное блюдо со сладостями. Карлин держала Джордана за руку, но тот, казалось, не замечал столь откровенного проявления чувств. Беседовали вначале на самые общие темы, включая обсуждение планов хозяев дома на лето. Они намеревались совершить круиз вдоль Далматинского побережья. Джеку показалось, что эти люди просто изголодались по общению. Карлин говорила без умолку. но Джек успел сообщить им, что гостит у сестры в Ньютоне. После этого он успевал лишь кивать и время от времени вставлять пару слов, чтобы продемонстрировать свое неослабное внимание. Это позволяло ему слушать и наблюдать. Джек был потрясен. Он понял, что Джордан счастлив, и, судя по всему, чуть ли не с того дня, когда Пейшен Стэн Хоуп покинула сей бренный мир. На скорбь по безвременно ушедшей супруге времени у него не оставалось, потому что Карлин перебралась к нему через несколько недель после похорон. Стоящий у входа Бентли они приобрели месяц назад, а большую часть зимы парочка провела на горном курорте. То, что он услышал, еще больше укрепило его подозрения о возможности грязной игры. а покойной супруги Джордана становилась не только желательной, но и необходимой. Джек подумал, что о своих подозрениях, пусть и косвенных, ему нужно сообщить в бостонское управление судмедэкспертизы, чтобы там поставили вопрос об эксгумации перед окружным прокурором. Если у Джордана Стэнхоупа рыльце в пушку, он ни за что не согласится, чтобы тело Пейшенс извлекли из могилы. Но чем увереннее Джордан говорил, играя роль аристократа, тем больше Джек сомневался в его реакции на просьбу об эксгумации. Она, как он понял, могла быть непредсказуемой. Случались криминальные расследования, когда преступники были настолько уверены в своем интеллектуальном превосходстве, что активно помогали правоохранительным органам, чтобы доказать, как ловко они могут избежать правосудия. Если лукавый Джордан принадлежал к этой категории людей, то он вполне мог согласиться на аутопсию, чтобы придать игре большего азарта. Джек покачал головой. Рационализм взял верх, и он понял, что позволил чрезмерно разыграться своему воображению. — Вы не согласны? — спросил Джордан, увидев движение Джека. «Нет-нет, я полностью с вами согласен», — заверил его Джек, стараясь за словами скрыть свою ошибку. Задумавшись, он потерял нить беседы. «Я сказал, что лучшее время на Долматинском побережье не лето, а осень. Вы не согласны?» «Полностью согласен», — повторил Джек. «В этом не может быть никакого сомнения». Джордан милостиво вернулся к теме. Карлин одобрительно кивнула. А Джек продолжал размышлять. Предположение, что Пэйшенс Стэнхоуп погибла насильственной смертью, было пока недоказуемо. Пэйшенс умерла от инфаркта миокарда, и в деле было замешано много врачей. Крэк, конечно, был не самой приятной личностью, но он бесспорно был одним из высококвалифицированных специалистов. Жордан никогда не смог бы ввести в заблуждение такое количество профессионалов, спровоцировав каким-то способом сердечный приступ у своей жены. Поняв это, Джек вернулся на исходную точку. Управление судебно-медицинской экспертизы не даст ему разрешения на эксгумацию и аутопсию. Если вскрытие и будет произведено, то это сможет сделать только он сам». И лукавый циник Джордан Стенхоп ему в этом поможет. Джек обратиться к нему как к истинному джентльмену, а они, как известно, должны служить образцом высокой морали и способствовать торжеству справедливости. Шансов на успех было немного, но ничего иного Джек придумать не мог. Пока Джордан и Карлин выясняли, какое время года более всего подходит для посещения Венеции, Джек поставил на стол чашку, сунул руку в нагрудный карман и достал визитную карточку. Как только в разговоре возникла пауза, он наклонился и щелчком послал карточку по стеклянной столешнице на противоположную сторону. «И что же мы тут имеем?» — схватив наживку, спросил Джордан. Взглянул на карточку, он взял ее в руки. Карлин спросила, «Что такое судебно-медицинский эксперт?» «Медицинский эксперт, человек, который получил университетское образование по специальности судебная патология», — ответил Джек. «Если я вас правильно понял», — сказал Джордан, — «вы говорили, что намерены помочь в судебном расследовании, которое я, по правде говоря, нахожусь чрезвычайно скучным». «Но почему?» Я думал, что это будет нечто захватывающее, напоминающее схватку боксеров. Вместо этого я вижу нудный спор двух адвокатов. Уверен, что я мог бы сделать процесс более интересным. Джек сразу ухватился за возможность, которую невольно предоставил ему Джордан. А если конкретнее? Мне понравилось ваше сравнение суда с боем боксеров, но ваш поединок проходит скучно. потому что противники бьются с завязанными глазами. Странный образ. Бойцы не видят друг друга и поэтому бьют мимо цели. Именно. А лупят они мимо потому, что не имеют необходимой информации. Какая же информация им нужна? Они спорят о том, как лечили Пэйшенс Стэнхоуп, не зная, что может сообщить по этому поводу сама Пэйшенс И чтобы она нам поведала, получив такую возможность, мы ничего не узнаем до тех пор, пока я ее не спрошу. Не понимаю, о чем вы говорите. Вмешалась Карлин. Пэйшен Стенхоп умерла и предана земле. Насколько я понимаю, он говорит о вскрытии. Именно это я и имею в виду. Неужели вы хотите ее откопать? В ужасе спросила Карлин. «Какая гадость!» «Подобное происходит чаще, чем вы полагаете», — сказал Джек. «Со дня похорон прошло менее года. Я гарантирую, что мы можем узнать нечто новое, и бой боксеров, как вы назвали процесс, станет просто захватывающим». «И что же вы можете узнать?» — задумчиво спросил Стэнхоуп. «Мы можем узнать, какую часть сердца поразил инфаркт». Как он распространялся и что ему предшествовало? Узнав это, мы можем оценить адекватность полученной ее медицинской помощи. Джордан, пытаясь осмыслить слова Джека, прикусил нижнюю губу, а перед Джеком мелькнула некоторая надежда. Предстояла еще долгая борьба, но во всяком случае Джордан не отмел идею об эксгумации с порога. Возможно, он еще не понял, что решение об эксгумации придется принимать ему. «Но почему вы это предлагаете?» – спросил Джордан. «Кто вам платит?» «Мне никто не платит. Со всей честностью могу сказать, что мной руководит чувство справедливости. В то же время присутствует и конфликт интересов. Моя сестра замужем за подзащитным доктором Крейгом Бауманом, Джек внимательно следил за выражением лица Джордана, ожидая увидеть проявление гнева или раздражения. Но он ошибся. Джордан спокойно обдумывал слова Джека. я тоже за справедливость», — сказал он, наконец, забыв на миг о своем мягком английском произношении. «Но мне кажется, что вам будет трудно соблюдать полную объективность». «Да, замечание справедливое», — сказал Джек. «Но если мне придется делать аутопсию, я сохраню все образцы для изучения их независимыми экспертами. Чтобы избежать конфликта, я готов пригласить на вскрытие нейтрального патологоанатома». «Но почему тело не вскрыли сразу?» – спросил Джордан. «Аутопсию проводят далеко не всегда», – ответил Джек. «Если бы имелись сомнения в причине смерти...» Управление судмедэкспертизы дало бы команду произвести вскрытие тела. Когда умерла Пейшенс, никаких сомнений не возникло. У нее был инфаркт, и при ней находился ее лечащий врач. Если бы тогда можно было предположить, что последует судебный иск, аутопсию провели бы обязательно. «Я не собирался возбуждать дело, хотя должен признать, что в ту ночь очень рассердился на вашего родственника». Он вел себя крайне заносчиво и обвинил меня в том, что я, умоляя немедленно отправить жену в больницу, не мог толком рассказать о ее состоянии». Джек, понимающе кивнул. Он читал об этом в письменных показаниях Джордана и Крега, и у него не было ни малейшего желания вступать по этому поводу в дискуссию. Ему было прекрасно известно, что многие иски по обвинению во врачебной халатности – «Появлялись лишь из-за недостатка взаимопонимания между стороной пациента и доктором или его персоналом. «По правде говоря, у меня не было намерения обращаться в суд, пока ко мне не обратился мистер Энтони Фазану». Джек сразу навострил уши. «Вы хотите сказать, что инициативу проявили не вы, а адвокат?» «Совершенно верно». Он, так же, как и вы, подошел к моему дому и позвонил в дверь и уговорил вас предъявить иск. Да, при этом он приводил те же аргументы, что сейчас приводите вы. Он говорил о справедливости и о необходимости защитить людей от таких врачей, как доктор Бауман, и от так называемой консерж медицины Он был весьма настойчив, а его аргументы показались мне достаточно убедительными. Джек был потрясен. Доверчивость, с которой Джордан принял слова адвоката, подорвала уважение, которое Джек начал испытывать к этому человеку. Но он тут же напомнил себе, что Джордан – актер и проник в высшее общество при помощи брака. И весь его аристократизм и светскость – просто хороший камуфляж. Проведя подготовительную работу, Джек решил – что настало время снять засовы и выпустить на свободу все силы ада. Он достал бланк. Положив его на стол перед Джорданом, он сказал, «Для того, чтобы я смог произвести аутопсию, вам надо всего лишь подписать эту форму. Все остальное я беру на себя». «Что это за документ?» Джордан вернулся его английский прононс. «Ведь я не юрист». пояснил он и наклонился, чтобы поближе взглянуть на документ. «Самый обычный бланк», — ответил Джек. На языке у него вертелся более едкий ответ, но он предпочел держать его при себе. Реакция Джордана оказалась для Джека совершенно неожиданной. Джордан сунул руку в карман и достал оттуда не ручку, как надеялся Джек, а сотовый телефон. Быстро набрав номер, он откинулся на спинку дивана и, не сводя глаз с собеседника, стал ждать ответа. «Мистер Фазаном», — начал Джордан, переведя взгляд на роскошную лужайку. «Судебно-медицинский эксперт из Нью-Йорка только что передал мне бумагу, которая может повлиять на ход процесса. Это согласие на эксгумацию и аутопсию тела Пэйшенс». «Прежде чем я поставлю свою подпись, мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на документ». Даже сидя в десяти футах от Джордана, Джек слышал ответ Тони. Слов он разобрать не мог, но Тон голоса говорил сам за себя. «Хорошо, хорошо», — сказал Джордан. «Я не подпишу до тех пор, пока вы внимательно с ним не ознакомитесь. Обещаю». С этими словами он закрыл телефон, и, посмотрев на Джека, пояснил, «Мистер Фазана уже в пути».